Глава 26. Дмитрий Спирин. Саяра непривычно притихла. «Мы трое, Мурат Азатович, я, Серега, привыкли пользоваться своим привилегированным статусом в общении с ней. Это с другими она может общаться сухо, односложно, нехотя. Я же привык к другому. Сейчас ее нежелание общаться цепляет, скребет где-то внутри». «У тебя что-то случилось?» Смотрю на нее, отрывая взгляд от дороги. Яра отрицательно качает головой. Возвращаю взгляд на дорогу. Пальцы сжимают руль сильнее. С Данияром нормально? Не ругались? Как мне не нравится играть в эти угадайки? Нет, с чего бы? Периферийным зрением вижу, как она пожимает плечами. «А почему тогда ты грустишь?» «Я не грущу?» Бросаю на нее строгий взгляд. Раньше срабатывала всегда. Я раздавалась и выкладывала все, что беспокоило. Сейчас же она делает вид, что не замечает. «Смотри на дорогу», — добавляет с моей интонацией. Да уж, Аллея в шкуру спустит, если с его дочерью что-то случится и в прямом, и в переносном смысле. «Мне не нравится твое настроение». «Мне оно тоже не нравится, Дим», — произносит на выдохе. «Может, поделишься?» «Не оставляю попыток. Слишком уж дорога мне эта засранка, чтоб так просто сдаваться. Не уверен, что брат мне будет дороже Яры. Когда мы познакомились, ее отец уже был одним из самых обеспеченных людей нашего города». До нее опыта общения с детьми настолько богатых людей у меня не было. Но и тогда я понимал, что она исключение исправил. Собранный с годами опыт это лишь подтвердил. Насколько мы с ней друг к другу привязаны, понял только когда она уехала. Ее постоянную поддержку принимал как должное. Забылся. А когда осознал, было поздно. Серега со мной полгода не разговаривал после ее переезда. Всё это время я взять в толк не мог, о чем он болтает. Как она могла из-за меня уехать? Как я мог не замечать, что она ко мне что-то чувствует? И самое главное, как я мог ей в принципе нравиться? Мы же постоянно были на виду друг у друга. Ни единого повода задуматься об этом она не дала может быть позже произносит негромко отвернувшись к окну ну что ж и на этом спасибо ты платье купила мы с твоим отцом уже волнуемся пытаюсь шутить ни хрена я не волнуюсь по этому поводу костюм купила говорит равнодушно он белый дим не смотри на меня так в голосе наконец-то слышу улыбку подумаешь зыркнул Вот жених удивится. Он в курсе, что гостей будет немного. «Нет, блин, по факту будет сюрприз». Смеется. «Он не против. Со своими сам порешал. Они все в курсе, что я не люблю эти огромные людские скопища». «Яр». Задаю вопрос, который волнует. «Ты уверена?» Готов к тому, что она пошлет куда подальше. «Вы все сговорились», — фыркает, задирая свой носик. «Нет, не уверена. Просто так пять лет с ним встречалась. Он мне даже не нравится». Интонации саркастические. «Вы с ним даже не жили вместе. Как же сложно с ней говорить о таком. А ты жил с девушкой и все равно на ней не женился. Видимо, не в этом залог успеха. Бьет в ту самую цель. Что ответить на это, не знаю». Через два месяца после того, как мы начали жить с Кристиной, Яра перевелась из местного вуза и в первый раз надолго уехала. Как я мог, б***ть, не понять? Спасает приходящее на телефон сообщение. Открываю его. «Яр, заедем на заправку сейчас. Толя полностью разряжен. «Конечно», — говорит она, выпрямляясь. «Булку себе куплю». Я тебя угощу, маленький ты проглотик, становится чего-то смешно. Еда это то, чем ее всегда можно было задобрить. На то и расчет, говорит она, расплываясь в улыбке, и прикрывает глаза, откинув голову. Давай тогда две и кофе. Смеюсь, пока она перечисляет, что бы она еще сейчас съела. «Где в тебе это все помещается?» «Ты сама столько не весишь», — говорю изумленно. Она, естественно, приукрашивает. Дозаправка происходит быстро. Мельком поглядываю на то, как ярко с аппетитом поедает булку с сосиской. Выглядит очень забавной. Видели когда-нибудь, чтобы девушка, на которой часы и украшения тянут на десяток миллионов, С нескрываемым удовольствием ела фастфуд с заправки. Я многократно. Чуть ли не мурчит от удовольствия. Смеюсь с нее в голос. Но ровно до тех пор, пока не замечаю в нескольких метрах от нас авто, выехавшее навстречу. Охуеть! Ладони резко влажнеют. Мы в левом ряду, правый идет плотно, народ к повороту готовится. а Решил обогнать автобус, идущий на его полосе. Долбаный урод. Яра чуть ли не впервые на моей памяти, как на зло, не пристегнуто. Блять! Каким-то чудом мужики по краям к отбойникам прижимаются настолько, что только наружные зеркала сносят обоем. Скрежет в ушах остается, и страх в глазах малолетки, который я четко увидел при сближении. Перед тем, как из машины выйти, на Яру смотрю. Она на своей колени. Протягиваю к ней руку. Она немного вздрагивает. «Я в порядке, можешь идти», не отрывая взгляда от ног. Выйти и оставить ее одну в машине страшно. Марьяна Уруйдановна именно при лобовом погибла. Близкое окружение знает. Отсюда и пунктик по поводу ремня безопасности. Достаю телефон, набираю брата. Сюда дуй, как ветер. Произношу строго. Он изъявил желание вместе с Русом поехать. С Русом, который сейчас перепуганного до смерти козла из тачки вытягивает. Когда только успел. Приехали. В зеркало заднего вида наблюдаю за тем, как Серега взглядом мечется с Руслана на тачку мою. Не знает, как бросить дурака, на котором и так слишком много всего. А он приближает себя к 111-й со свойственным ему энтузиазмом. «Яр, полминуты, к тебе мелкий сейчас присоединится». В ответ она только кивает.